Глава вторая. Да, капитан, я тебя слушаю. Извините, товарищ генерал. Это я вас слушаю. Вы хотели ещё что-то мне рассказать, уже не такое радостное, как первое. Да, что там у вас произошло? Мне полковник Селиверстов расскажет, чтобы тебе время не терять. Расскажешь, Георгий Игоревич. Ну вот и отлично. Тогда, капитан, слушай. Но сначала попробуй ответить мне неразумно. Как ты думаешь, с какой стати на тебя и на твоих парней снова открывается сезон охоты? Я думаю, товарищ генерал, что это ревнивая месть американских чуваков, ответил Радиолов. Усилиями моей группы и, и главное, их авторитету, а это для них важная составляющая бизнеса, нанесён большой урон. Американцы потеряли в результате столкновения с волколадавами значительную часть своих заказчиков. И теперь, по сути дела, пользуется популярностью только у самого Пентагона, который не имеет под рукой лучшего варианта. Есть такое, согласился генерал. Только добавлю. И такое тоже есть. Даже тёмная лошадка их спецслужб, при слаботе Time 6, или, говоря иначе, команда 6 существенно пострадала. Мы уничтожили несколько человек из этой команды, что прибыли в Сирию в качестве усиления ЧВК Охотников за головами. за нашими головами. А наш переводчик, Ариф Салман, самолично застрелил знаменитого подполковника Лугару Оборотня, когда тот в очередной раз бросил своих людей и попытался спастись в одиночку. Американцы, скорее всего, и выстрел переводчика причислили к нашим победам, хотя Салман представляет собой сирийскую арабскую армию. Американцы или мыслят иначе, или не владеют полной информацией о том, кто стрелял, и не виноват. О винтовка-то принадлежала нашему снайперу, и потому все грехи списываются на него. А с сирийскими силами они привыкли мало считаться. Но теперь вот со второй попытки они пытаются реабилитироваться в глазах своего общества и в глазах потенциальных заказчиков своих услуг. Определённая доля правды в твоих подозрениях есть. Генерал Трофимов не сильно восхищался действиями группы Волкодавов. Но его оценка мало волновала капитана Радиолова в отличие от оценки полковника Селиверстова, которая была более сдержанной, но и более реальной. Трофимов всё же представлял совсем иное ведомство и не был прямым командиром Волкодавов, перед которым необходимо отчитываться рапортом. Но основное всё же в другом. Послезавтра в Хмееммин прибывает военно-транспортный самолёт, обычный, можно сказать, рейс, хотя он в действительности не совсем обычный. Ну, я начну издалека. Дело в том, что по нашим данным, в Министерстве обороны США было проведено совещание комитета начальников штабов. Ну, знаешь, что такое этот комитет? Ну, что-то типа коллег нашего Министерства обороны, американский аналог. Примерно так. Так вот, стенограмма совещания у нас не имеется. Зато имеется видеограмма, видеозапись, то есть копия видеозаписи, озвученная На повестке дня совещания комитета стоял один вопрос, который всех в Пентагоне сильно волновал. Выступало несколько докладчиков по теме применения Россией в Сирии средств радиоэлектронной борьбы, говоря попросту РЭБ. И эти средства применялись российскими военными как раз против американцев, которые впадали сначала в продолжительный ступор, а потом и вообще, как говорится, выпадали в осадок. Американцы пытаются нас обвинить в том, что мы использовали военную операцию в Сирии ради испытания новых видов оружия, в том числе и на армии США. Мы от этого не отказываемся. Но против США Россия применяла, как признают сами американцы, оружие нелетального действия, то есть только средства РЭП. Это не есть причина для возникновения военно-опасной ситуации. Но применение средств РЭП... Стало для многих американцев шоком, поскольку они раньше никогда с подобными явлениями не сталкивались. Хотя, как говорить, сталкивались или не сталкивались, дело в том, что там же на совещании выступил большой специалист из НАСА, один из руководителей управления. Примечание. НАСА Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, ведомство, относящееся к федеральному правительству США. и подчиняющееся непосредственно вице-президенту США. Официально ответственно только за гражданскую космическую программу страны, хотя в реальности это не так, а также за научные исследования воздушного и космического пространства и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. Ведёт совместно с ЦРУ вопросом изучения летающих тарелок и контактами с внеземным разумом. Конец примечания. Это настолько закрытый человек, что даже там, на таком серьёзном совещании, где присутствовал только самый высокий генералитет США, не была раскрыта его фамилия, только названа учёная степень доктора и имя Филипп. Так вот, этот доктор Филипп вспомнил, что ещё в 90-е годы прошлого века в США официально зарегистрирован случай, когда три друга неподалёку от границы с Канадой возвращались ночью домой на машине по лесной дороге. И вдруг увидели в небе перед собой неестественно яркий свет, а потом уже поняли, что это висит в воздухе сигарообразный инопланетный космический корабль. У них в автомобиле полностью отключилось всё электропитание, и он встал на дороге. У каждого из троих имелись сотовые телефоны, но они вообще отказывались работать. Только экраны светились, но не было даже возможности сделать фотографию или куда-то позвонить. Точно так же отказал цифровой фотоаппарат Leica. что был с собой у одного из трёх мужчин. Тогда же этот космический корабль был зафиксирован радиолокационной станцией средств ПВО. На перехват неопознанно вылетающего объекта вылетели три истребителя: два американских и один канадский, поскольку это я, капитан, для тебя объясняю, у США и Канады объединённая система ПВО. Сначала один из них, кстати, канадец, попытался издале атаковать этот НЛО ракетами класса воздух-воздух. Но к удивлению пилота ракеты улетели далеко в стороны и в воздухе же самоликвидировались, хотя он команды к самоликвидации им не давал. Пилоты двух других истребителей-перехватчиков даже не успели по ракете выпустить. У всех трёх самолётов внезапно выключились все приборы и прицелы, хотя осталось в целом ручное управление полётом, то есть их пощадили и предоставили возможность улететь. Инопланетные средства РЭБ действовали выборочно. Но современные пилоты давно уже разучились летать без вспомогательных приборов. Поэтому им пришлось просто резко уйти в сторону и вверх, чтобы на удалении сориентироваться и слегка успокоиться. Радиосообщение с диспетчерской службы на дистанции от НЛО продолжало функционировать, и пилоты в панике сообщили о своих проблемах. Ушли они, короче говоря, на эту дальнюю дистанцию. Там приборы включились сами собой. Они, получив приказ с земли снова попытались атаковать Ан-Лоа теперь уже ракетами с двух самолётов. Результат был практически таким же. Только ракеты взорвались едва успев сорваться с подвески под крыльями. У одного из пилотов полностью сдали нервы у канаца. И он удачно катапультировался, бросив самолёт, который взорвался на земле. Американцы приземлились на своём аэродроме. Но все трое после этого инцидента попали в психиатрический госпиталь. И до сих пор, говорят, находится там. Так вот, наша провела сравнительный анализ действия российских приборов РЭБ и инопланетных и сделала вывод, что, возможно, российская сторона имела в недалёком прошлом контакты с инопланетным разумом и от них получила часть своих систем, с которыми, как американцы считают, современными технологиями бороться невозможно. А теперь капитан, уже судя по выступлениям других участников совещания, вопрос стоит иначе. Вернее, поднимается вопрос в другой плоскости. При массированном обстреле территории Сирии самыми современными ракетами Томагавк 14 апреля 2018 года в ответ на возможное применение Сирией химического оружия, о чём ты разумеется знаешь, часть ракет не взорвалась и просто упала на территорию Сирии. Эти ракеты Сирийцы, подобрав и дезактивировав взрывоопасные части, передали российской стороне, которая интересовала больше всего, как считают американцы, система самоликвидации ракет. Эти ракеты были сбиты с полётного курса системами российского РЭБ, и пусковые установки кораблей и самолётов потеряли над ними контроль сразу после пуска. Теперь американская сторона попросту опасается запускать новые ракеты, из-за боязни того, что российские средства РЭБ могут дать им команду к самоликвидации. Американская разведка зафиксировала ускоренные работы российских учёных именно в этом направлении. При этом предполагается, что инопланетный разум более гуманен, чем разум российских военных. И потому не перед российской стороной варианты с технологиями самоликвидации ракет. Но после получения для исследования почти невредимых американских ракет Российская наука разработала эти данные самостоятельно. Особо страшного в том, что ракеты не долетят до цели нет, хотя финансово всё это сильно накладно даже для немереного американского кармана. Но часть ракет ведь может и взорваться до пуска, если сигнал будет достаточно сильным. А что останется от самолёта или эсминца, если ракеты начнут рваться у них на борту? Представляешь, капитан в панику Пентагона. Основная беда в том, что система самоликвидации простых ракет идентична системе самоликвидации ядерного оружия. Разрабатывалась одна система для широкого спектра использования. И если раньше американцы могли полагаться на своё преимущество в ядерном подводном флоте, а он, а у американцев сильнее, чем российские и китайские вместе взятые, то теперь есть опасение, что начнут взрываться прямо на базе атомные подводные лодки, не успев даже в море выйти, чтобы удалиться от густонаселённых районов. Понимаешь суть? Российская армия пытается включить режим самоликвидации простых неядерных вооружений, а в результате это приведёт к мировой катастрофе. Наша планета не сможет выдержать взрывы всех американских ядерных ракет, да что говорить о всех? Достаточно будет взорвать хотя бы треть из них, и земля перестанет существовать, попросту расколется, как орех, в звёздную пыль превратится. И мы все вместе с ней Это очень интересная и серьёзная информация, товарищ генерал. Только я не могу понять, какое она имеет отношение к попытке послать против моей группы группу бандитских снайперов. Не торопись, капитан, сейчас объясню. Дело в том, что в мае 2018 года в Сирию прибыла большая партия российского оборудования. И через некоторое время, в том же месяце, американцы просто вынуждены прекратили все полёты над Сирией, поскольку попадали под воздействие наших средств РЭБ. которые отключали все приборы самолетов, включая полетные. А теперь представь, как будет самолет садиться при неработающем альтиметре. Один самолет, да еще и с подвешенными боевыми ракетами, в состоянии при неудачной посадке и взрыве боезапаса разворотить всю взлетно-посадочную полосу аэродрома. Это значит, что и другие самолеты сесть не смогут. Они будут держаться в воздухе, пока у них есть горючее, А потом пилотам останется только катапультироваться, предоставив своим машинам возможность падать и взрываться. Ещё не факт, что у них хватит горючего до другого аэродрома. А садиться на авианосец могут не все самолёты, большинство для этого попросту не приспособлены. Да и палуба авианосца тоже не резиновая, всех желающих спасти свои машины вместить не сможет. А те, кто сумеет сесть на авианосец, вероятно, не смогут оттуда взлететь. Новые проблемы. Первый результат воздействия РЭБ, по какой-то, как считают сами американцы, случайности обошёлся без происшествий и без многочисленных жертв. Я точно не знаю, то ли они сумели все приземлиться без приборов, то ли наши специалисты вовремя отключили средства воздействия, что позволило пилотам совершить посадку. А теперь самое главное. Как я уже сообщил тебе послезавтра на аэродром Хмеимин совершает посадку самолёт с новой партией аппаратуры РЭБ. Твоя группа официально назначена в охрану подразделению радиоэлектронщиков. Эта информация и стала известна тем, кто готовит на тебя и твоих волкодавов покушение. Причем действовать опять планируют не своими руками, а через бандитов, через отряды непримиримой оппозиции, поддерживаемой США. Ну, о твоей официальной задаче с тобой поговорят на месте люди, ответственные за это. Однако есть еще задачи неофициальные, и о ней говорить будем неизвестно. Я и полковник Селиверстов. Задача тебе ставится архи-сложная, но очень важная. Я даже не знаю, как ты сумеешь с ней справиться. Просто не представляю. Но выполнить эту задачу, значит, обеспечить свою страну и ее вооруженные силы относительно спокойной жизнью на нескольких лет вперед. Хмеймим от Тартуса — это примерно меньше половины дороги от Кафрзиты, значит, сможете выехать послезавтра после обеда. Вили, когда посчитаете удобным. Самолёт прилетит поздно вечером, можно сказать, в начале ночи. Тебе дадут конкретные данные. Если группе удастся уничтожить или хотя бы ослабить с помощью бандитских снайперов, тогда возможна будет предпринята атака на хмемим с земли. Если у снайперов ничего не получится, то будет атака только с помощью дронов. Ну там мощная система ПВО, способная отразить любую атаку. Поэтому я и против твоей поездки на пляж. До обеда завтра же твоя группа должна любыми доступными способами уберечься от снайперов противника, вплоть до того, что всю группу могут посадить за нарушение режима нога на под вахту. Кроме того, завтра примерно около обеда в порт Тартус прибывает сухогруз под флагом российского военно-морского флота. Там будет отдельный контейнер специально для твоей группы. Его следует принять и внимательно выслушать сопровождающего. или полковника Чернаева, который тоже будет принимать груз. А что за груз, товарищ генерал? не выдержав, спросил Радиолов, и сразу представил себе, как поморщился на его вопрос генерал. Я же сказал, что тебе всё объяснят на месте. Я же пока готов объяснить только основную задачу твоей группы. Итак, ты слушаешь? Так точно, товарищ генерал. Я весь вплошной внимание. Можно сказать, что от кончика волос на затылке до мозоли на пятках Радиолов понимал, что позволяет себе в разговоре лишнее, особенно в интонации, однако шёл на это сознательно. Для ясности всего дальнейшего я должен тебе официально сообщить, что никакого контакта с инопланетным разумом наши создатели РЭП не имели. Просто во времена так называемой перестройки и чуть позже, когда американская сторона имела почти прямой доступ ко всей документации советских инженеров и ученых в военной области, кое-кто сумел спрятать некоторую документацию о давних многолетних советских разработках, естественно, не поставив в известность свое руководство. То, что американской стороне передали, представляло собой хлам. Попытки разработок 60-х годов прошлого века Все приборы были основаны на лампах, хотя у американцев тогда уже вовсю использовали транзисторы и другие современные комплектующие. Потенциального противника те разработки совсем не заинтересовали. В итоге американцы были спокойны и уверены, что русские оружейники отстают от них лет на 20-30 и свернули собственные исследования, не желая тратить понапрасну средства. А потом, когда наши умы смогли доработать и создать современное оборудование, они хватились И теперь утверждают, что отстают от нас на те же 30 лет. Ну, чтобы себя оправдать, они придумали эту историю с использованием российских оружейников и напланетных технологий. Я предполагал, что дело обстоит примерно таким образом, согласился радиолов, одновременно с разговором, наблюдая, как группа его волкодавов садится в микроавтобус, но никто из бойцов не решался поторопить его, понимая, что у командира идёт серьёзный разговор. трубки шифрованной связи для бытовых нужд не используются. Ещё один важный момент. Ты блефовать умеешь, капитан? Обязательно, товарищ генерал. Как всякий военный разведчик обязан уметь это делать. Ну и хорошо. Тогда у меня нет необходимости объяснять тебе, что активация системы самоуничтожения американских ракет это наш вброс в умы американских военно-политических стратегов. Ну сначала вроде бы кто-то проговорился, потом нечаянно появилась в интернете статья с намёком на подобные дела, потом ещё несколько раз, и ни разу не было произнесено всё полностью. Ну как обычно делается, когда вызывают только широкую игру воображения. А здесь воображение ещё и подпитывается страхом. Короче говоря, американцы убедили сами себя, что это уже не приложный факт, и друг друга запугивают. Хотя наши учёные умы только-только начинают понимать саму систему самоликвидации американских ракет. Уже что-то понимают, но не полностью. Тем не менее, недавно на полигоне в Абхазии, в районе Гудауты, испытывали комплекс РЭБ Ртуть БМ, который позволяет заставлять ракеты с радиоуправляемым взрывателем взрываться в полёте. Американцы об этом знают. Их спутники фиксировали результаты учения, И в электронной прессе сообщения появлялись. Они сильно напуганы и ждут, что же у нас появится дальше. Вот здесь нам и понадобится умение блефовать. Будем пугать потенциального противника тем, чего в реальности не имеем, но заиметь надеемся. Нам необходимо только время выиграть. При этом следует иметь в виду, что американцы и без того основательно напуганы. Конечно... Другая система, система внутреннего запугивания в США нацелена на одно выбить или выключить у государства деньги на собственные разработки. Причём одновременно денег требуют разные конкурирующие солидные компании. Какие-то грамотные средства были срочно выделены, но сделано, как показала практика, пока очень мало. Тем не менее, это малое способно свести на нет многие наши разработки. Они окажутся отсталыми. Конкретно те, что начались но после доставки в нашу страну неповреждённых американских ракет. А сами американцы сделали только то, что система самоликвидации теперь стала дублированной. Скажем, пилот запускает ракету и видит, что она летит не туда. Раньше он мог бы самостоятельно включить механизм самоликвидации ракеты, а теперь механизм включает не он, а диспетчер, который полёт ракеты контролирует или даёт подтверждение команде пилота или отвергает её. При этом диспетчер, в отличие от пилота, в состоянии самостоятельно включить самоликвидацию. Через 3 дня начинаются первые испытания там же в Сирии по нашему примеру. В дальнейшем, по результатам нынешних испытаний, диспетчеров с земли планируют пересадить на самолёт, возможно, один из Аваксов, по крайней мере, такое значится у американцев в планах. В серьёз рассматривается вариант и с применением передающего звена в виде высотного беспилотника или даже специального спутника. Пока же на первом этапе диспетчер будет работать именно с земли из стационара или скорее из специальной машины с диспетчерского пункта. То есть, товарищ генерал-диспетчер во время полёта ракеты находится под таким прикрытием, что его положение считается безопасным. Радиолова интересовали не технические параметры американской новинки, а техники, а только боевые. Да, это почти так. Тем не менее, уязвимость в этой установке всё же есть. и существенной уязвимость. Дело в том, что сигнал на само уничтожение посылается по лазерному лучу. Для самолёта это понятно, самый краткий путь к ракете, значит, скорость выполнения приказа максимальная возможная. Но пилоту, как в песне, сверху видно всё. А вот диспетчер пока может действовать только тогда, когда ракета находится в пределах видимости радаров, когда он ведёт её на мониторе. За горизонтных радаров американцы в сире не имеют. Вернее, ведет ракету не диспетчер, ведет компьютер, который цепляется за ракету лучом. Короче говоря, пока весьма даже ненадежная система, в которой я лично по недостатку знаний и разобраться-то толком не могу. Система, что будет изначально испытываться, способна работать только на ограниченной дистанции. Но это первое испытание, изучается принцип. Вид самолёт по большому счёту может и должен улететь за несколько сотен километров, даже возможно за десятки сотен километров, и там вести боевые действия, иначе надобности в нём не будет никакой. Но нам важно, чтобы финансирование этой программы было прекращено. Предлагались различные варианты, вплоть до диверсионных операций, но остановились всё же на наиболее простой, где весьма сложно засыпаться на открытых действиях. Слушая генерала, капитан Радиолов с трубкой у уха прогуливался по пляжу, вдоль кромки шумливой воды и ловил на себе недоуменные взгляды отдыхающих из тех, что не разбежались после стрельбы. Но ему не было никакого дела до этих людей. Он по-прежнему сосредоточенно слушал генерала, который перевёл дыхание и продолжил: "Нам ставится прямая задача. Следует добиться того, чтобы испытания были признаны крайне неудачными, то есть настолько неудачными, что и думать не хочется об уже потраченных средствах. При этом допускается даже наличие жертв среди испытателей. С этим вопросом все понятно? Так точно, товарищ генерал, все понятно. Кроме главного, как действовать? Об этом скажу особо. Теперь к вопросу о прибытии нового оборудования. Это не простые средства РЭП, которые мы привыкли видеть и с которыми уже привычно умеем взаимодействовать. По большому счёту, это система отражения ракетной атаки. Конечно, и многие другие средства отражают ракетную атаку, но они сбивают с курса, ломают и расщепляют лазерный луч, разрушают систему связи ракеты и пусковой установки и выполняют другие точно такие же операции. В данной же ситуации наша система РЭП на достаточно продолжительный период времени перехватывает управление ракетой. И даже в состоянии заставить её сделать круг и направить в обратную сторону. Хоть на самолёт, который ракету выпустил хоть в сторону диспетчера, которого тоже несложно обнаружить по контрольному лазерному лучу. При этом сама ракета уже будет не в состоянии выполнять никакие команды по самоуничтожению. Такую команду будет невозможно подать при подавлении средствами РЭБ. Это пока одно из немногих полезных свойств которые наши специалисты смогли извлечь из попавших им в руки американских ракет. А самое главное, часть комплекса будет переносной. Вернее, система управления будет переносной. И пусть пока речь идет о разных ракетах, тем не менее, система самоуничтожения у них, как я уже говорил, унифицирована. Американцы, как всегда, хоть на чем-то, но пытаются сэкономить. Вот и сэкономили. Дали нам возможность вместо нескольких проектных работ вести единственную. Но это все предварительные наметки. Специалисты уточняют задание и передадут тебе через полковника Черно-Иванова.